Глава пятая. Узники и разорванные цепи. Тихий шепот воздуха, земли, воды и огня Вдаль от злого королевства унесет меня. Я натянула капюшон плаща на голову. Призванная при помощи магии лошадь Подобрала меня посреди ночи перед огненным королевством. Даран. Уже не лорд королевства, возможно, наблюдал за моим отъездом из окон. Интересно, почему он ничего не предпринимает, хотя запретил мне покидать королевство? Или он понял, что не может на меня повлиять? Я погладила коня по голове и сделала глубокий вдох. Воздух был не горячим и не холодным, дул ужасный ветер, который обжигал кожу при каждом прикосновении. Я уселась верхом, придерживаясь за седло, а затем взяла вожжи, тряхнула ими один раз и инстинктивно пригнулась, прежде чем убраться прочь из зада. Всю дорогу у меня сопровождали шепотки и галлюцинации. Когда я впервые пришла сюда, огненное королевство напоминало заброшенное, богом забытое местечко. Но сейчас... Я слышала леденящие душу вопли, крики и стенания, видела мелькавшие между зарослями кустов тени. Я слегка пришпорила коня, чтобы не причинять ему боли, и наклонилась вперед, заставляя его идти быстрее. Я щурилась в темноте, ожидая того момента, когда они приблизятся ко мне. Змееподобное шипение, непрерывный стук подков — истошные крики людей, бьющихся в агонии. Вот что сопровождает вас в путешествии по огненному королевству. Я не знала, почему эти твари не подходили ко мне и был ли Даран тому причиной. Может быть, они почувствовали, кто я и что из себя представляю. Может быть, я была способна укротить огонь, как и заверяли меня богини». «Даже если оставшееся во дворце тело, воплощающее собой огонь, было не до конца укращено. Когда я въехала в бамбуковые леса, ведущие в земное королевство, лошадь сразу же успокоилась, как и я. Мы приблизились к границе, и она замедлила шаг. Я свесила ноги и спрыгнула на землю. Нагнувшись, Я набрала горсть земли и растерла ее между ладонями. С каждым разом у тебя получается все лучше и лучше. Я с улыбкой обернулась. Передо мной стояла айзер, одетая в коричневое платье, как всегда элегантное и стильное. У нас на ладонях были нанесены специальные сигилы, чтобы было проще общаться друг с другом. Что привело тебя сюда? — спросила она. Она оглянулась через плечо, но никого не увидела. Как и весь элементаль, земное королевство погрузилось в тишину. Ведь отведенные Арыном семь дней истекали через два часа вместе с восходом солнца. «Я хочу спуститься вниз», — ответила я, подняв брови. «Мне нужно добраться до ворот и увидеть Ариану». «Это слишком опасно!» — ее переполняло любопытство. Она хотела знать, почему я иду на такой риск. Я начала поглаживать гриву коня, который беспокойно перебирал копытами. И «Я не хочу, чтобы она была там, когда явится Арын. Ты действительно думаешь, что Арын нападет?» Айзер старалась не подавать виду, но я знала, что она нервничает. Все считали его безумные планы фарсом и предпочитали держаться за единственный шанс, что он не собирается этого делать. «Да, он нападет», — я кивнула. Я пробыла с ним достаточно времени, чтобы судить об этом. Я была его наследницей достаточно долго, чтобы знать это. Возможно, только ею я и была для него. «Ты не злишься на Ариану?» Когда она повернула ко мне голову, я облизала губы, пытаясь выиграть время. После того, как у нас с Дараном произошла та грандиозная дискуссия, конфронтация, спор или что это вообще было, я приехала сюда и в гневе рассказала обо всем Айзер. Я все еще не знала, как к этому относиться. «Это разбивает мне сердце, Айз». — пожаловалась я над треснутым голосом. «Мне не нравится чувствовать себя так». «Нова», — она положила руку мне на плечо, но вместо того, чтобы обернуться и посмотреть на нее, я продолжала поглаживать гриву коня. «Я не справилась», — призналась я. «Не справилась с ролью наследницы». «Не справилась с жизнью в Элементале, «не смогла совладать с Арыном. «Я ни с чем из этого не справилась, «и мне кажется, что я все испортила». «Нет», — возразила она, поворачивая мое лицо к себе, «не смей так думать. «Может, ты и совершала ошибки, «но у этого была причина. «Я тяжело сглотнула, чтобы не расплакаться. «Я взяла поводья и повела лошадь в сторону конюшни. Айзер двинулась следом за мной, молча ожидая, когда я заговорю. «Я не спала с тех пор, как вышла из петли», — поведала я. «Мои веки потяжелели, глаза горели, и я больше не могла это скрывать. В кончиках моих пальцев, в языке, во взгляде скрывалась могущественная сила, но я сама...» была уничтожена, как будто я по-прежнему находилась в ловушке петли. Какая-то часть меня злилась на Арына за то, что он поступил так со мной, а другая продолжала твердить, что все это неправильно. Мое сердце нестерпимо болело. Зная, что он пробыл там долгие годы, один, без какой-либо надежды, зная, с чем ему пришлось столкнуться после того, как он выбрался оттуда. «Арын никогда не спал», — продолжила я. Я как будто разговаривала сама с собой, а подруга просто давала мне возможность выговориться. Он сразу принялся за работу, чтобы как можно скорее навести порядок и вернуть все на круги своя. И первое, что он сделал после выхода из петли, Это заставил всех заплатить за то, что со мной сделали. Он не останавливался, не ждал, не отдыхал. Он взял меня под свое крыло. Я же не могу так легко приспособиться к жизни, как он. Я постоянно сравниваю себя с ним. Она схватила меня за запястье и медленно разжала мои пальцы, которые я, сама того не ведая, крепко сжала в кулак. Она забрала у меня поводья и отправила лошадь в конюшню. Животное молча склонило голову и пошло прочь по каменной дороге, будто знала, куда идти. Айзер потянула меня к одной из каменных ступеней. Это напомнило мне наш первый день в Элементале. Именно здесь она утешала меня, когда я в грязном платье покинула ее торжество. «Арын обладает божественной силой и могуществом», — сказала она. Наши колени соприкоснулись. На мне были лишь походные брюки и рубашка, которые разительно отличались от ее прекрасного платья. Я сосредоточилась на носках своих сапог, ожидая, что она снова проявит чудеса логики и рассудительности, как и всегда. Сейчас я очень нуждалась в этом». «Он знает этот мир, это королевство и свой народ. Это вполне нормально, сравнивать себя с ним. Но и равняться на него тоже нормально. Когда я впервые оказалась здесь, постоянно сравнивала себя с Аманом». Айзер рассмеялась и покачала головой. «Он был таким сильным. Знаю, он из плохих парней, но его интеллект и решимость поразили меня». Я хотела стать такой же, как и он. Я все время думала, получится ли у меня. «Конечно, получится», — отозвалась я, подтолкнув ее плечом. «Но говоря о том, что он поразил тебя, ты же не имеешь в виду, что влюблена в него и обрезгливо поморщилась. Не говори ерунды», — она закатила глаза, — «глупости какие!» Но связь между лордами и наследницами сильна, чудовищно сильна. Я и представить себе такого не могла. Но это чувство не похоже на любовь. Я знаю это, потому что однажды была влюблена. Она подняла глаза к небу и погрузилась в мысли. В отличие от меня, Айзер уже познала тяготы разбитого сердца. Она была безумно влюблена в одного глупого мальчишку, а этот идиот разбил ей сердце. Я своими глазами видела, что любовь может сотворить с такой умной и самодостаточной девушкой, как Айзер. Поэтому я не могла даже представить, что это чувство сделает с такой дурочкой, как я. Несмотря на пережитую боль, она не спасовала перед тем парнем и гордо выстояла пусть и с разбитым сердцем. Я же совсем не справлялась. С другой стороны, продолжила она тише и спокойнее. «В отличие от тебя, я не знаю, что значит иметь родителей. Как думаешь, связь похожа на это чувство?» «Вообще-то, да», — подтвердила я после минутного раздумья. «Может быть, это как комбинация двух этих чувств?» Я прикусила губу. Айзер резко повернулась ко мне. "А ты, случаем, спросила она с широко открытыми глазами, ты влюблена в Арына? Нова, ты ведь не настолько безумная". Я нахмурилась. "А что в этом плохого? Так ты влюблена в него?" Я покачала головой и в отчаянии пожала плечами. "Я не знаю. Я прижала пальцы к вискам и взмолилась о терпении. У меня просто разбито сердце. Я скучаю по нему. Сильно. Мне его очень не хватает. Но я все еще очень злюсь на него. А тут еще эта история с Ирианой. Я чувствую себя неполноценной и постоянно думаю о том, почему он не пришел поговорить со мной после того, как я выбралась из петли. Он пришел на вечеринку, но даже не заговорил со мной. Если бы захотел, он мог запросто явиться в огненное королевство. Нова произнесла Айзер с гримасой на лице. Я знала это выражение ее лица. Она собирается сказать что-то, что мне не понравится. Мое сердце бешено заколотилось. Что, Ариана? В тот самый день? «То есть...» — начала она, разглядывая свои пальцы. В тот день, когда между ними все произошло, Арын был очень зол, а Ариана сильно его хотела. Но он ясно дал ей понять, что между ними больше никогда ничего не будет. Не выдержав, я встала и начала расхаживать взад-вперед по тесному пространству. Я с силой зажмурила глаза, чтобы стереть их образы из головы. Мне было неприятно представлять эту огненную рыжеволосую ведьму в башне, которая принадлежала нам, которую мы захватили, которую вместе завоевали, в которой вместе жили. И где вообще это произошло? Они бы посмели заниматься этим в моей комнате. О, Лала! Интересно, как она там без меня? Но когда Ариана вернулась, я много узнала об Арыне. Теперь я уже не знаю, такой ли он хороший парень. Не знаю, как он может нравиться моей лучшей подруге. Почему ты так говоришь? Нова, ты слепа, когда дело касается его. Я с самого начала пытаюсь тебе сказать, что в Элементали нет никого хорошего. Айзер тоже поднялась на ноги. В ее голосе звучала мольба, как будто она хотела убедить меня поверить. Они не такие, как мы. Они не люди. Я много читала и слушала о том, что сделал Арын. Но не только от Амона, ото всех. Я ходила по деревням, и что ты узнала? Я начинала нервничать из-за того, что мне предстояло сейчас услышать. Нова есть много причин, по которым водное королевство называют безумным. И самое главное из них заключается в том, что иногда они действительно сходят с ума. Арын был великим королем, но когда он впадал в безумие, ни у кого не оставалось шанса. Я отвела взгляд и снова принялась расхаживать взад-вперед. «Ты этого не знаешь», — сказала я. «Тебя там не было. Может быть, на то есть основания. Я тоже совершала много того, чего не хотела. Но иногда у меня просто не было выбора. Если бы Эврон сейчас напал на меня, то мне бы хватило сил отразить его удар, и я бы ни минуты не колебалась. Нельзя постоянно останавливаться, и гадать, кто из них хороший, а кто плохой. И Арен, вероятно, был в такой же ситуации. Айзер снова положила руку мне на плечо. «Просто помни, что здесь никто не был и никогда не будет достаточно хорошим», — сказала она. «Ты играешь с огнем, когда твои мысли заняты другим». «Дарреном», — вздохнула я. Я недоверчиво покачала головой. Он не думает ни о ком, кроме себя любимого. Мы уже давно не разговаривали друг с другом, но сегодня я почувствовала, что он наблюдает, как я покидаю его дворец на рассвете. Может, Арын и не причинит тебе вреда, но дарын причинит. Тебе лучше не заблуждаться на его счет. «Он уже достаточно навредил», — ответила я. Не говоря уже о том, что он продолжает морочить мне голову. В какой-то момент я даже подумала, что не безразлична ему. В этом-то и проблема, произнесла Айзер, как будто не могла достучаться до меня. Ты ему действительно не безразлична. Но это не помешает ему делать то, что должно. Нова, я провела здесь больше времени, чем ты. Я жила с ними бок о бок, пока ты сражалась, пытаясь выжить. Даже в Амане есть любовь, но править королевством — это нечто совершенно другое. Это бремя, которое всегда будет лежать на их плечах. Аман, Даран, Арын, Сина, Эврон — никому из них не избежать этого. Даран пытался. Он хотел сбежать от этого, всегда хотел. Она нахмурилась, и я почувствовала, что мысли буквально давят на нее, ища выход. Но он не может сбежать. Мы с тобой не можем избежать статуса наследницы. Только подумай, как всего за несколько месяцев наша дружба изменилась. «Я думала», — кивнула я. «Я понимаю это. Знаю, что мне нужно выработать стратегию и действовать, но...» Я нерешительно взъерошила волосы, ощущая беспокойство. «Разум говорит мне остаться с Дараном, следовать моему плану, добиться цели, ради которой я отправилась в Огненное Королевство. Но сердце хочет Корыну. Как будто бы мое место там, рядом с ним». Я глубоко вздохнула и закрыла лицо ладонями. «Ты знаешь, что идешь против Арына!» Она откинула волосы с плеча. На ее лице отражались и беспокойство, и любопытство одновременно. «Но ты этого не хочешь!» «Мы всегда будем кому-то противостоять!» Процедила я сквозь зубы. «Это никогда не закончится!» «Как я могу злиться на них?» «Каждый из них по-своему прав, разве нет?» «Однажды все будут настроены друг против друга, потому что конфликт интересов вечен как пламя. Но дело ведь не только в интересах людей». «Они сравняли королевство с землей!» — воскликнула она. «Не было никакой нужды развязывать такую вражду. Вот почему я не хочу, чтобы они и дальше оставались у власти». Я всегда считала, что Арын — единственный, кто достоин править элементалем. Я подняла голову. Никогда, ни минуты не сомневалась в этом. Он словно рожден для этого. Он словно околдовал тебя. Она вздохнула. Я улыбнулась. «Ты просто его не знаешь», — искренне произнесла я. «Им хочется восхищаться». Он знает, чего хочет и что должен делать. На все пойдет ради своего народа. Он хочет, чтобы Элементаль стал мирным местом. Он умен и добродетелен. Я всегда думала, что тебе ближе, Дарен, удивилась Эйзер. Ты дружишь с ним с тех пор, как мы оказались в этом мире. И он показал мне, что нельзя дружить с демоном. Я не понимала, что сейчас чувствую. Разум часто повторял мне «О, Дарен, Но логика опровергала любые доводы. Может, тебе нужно встретиться с ним? Это все усложнит. Я и так сейчас не могу трезво мыслить. А если еще добавить эмоциональные потрясения, то я точно все испорчу. Я должна придерживаться плана, несмотря ни на что. «Может, мне стоит занять трон, чтобы всех примирить?» Она нервно прищурила глаза. «Ты когда-нибудь думала об этом?» «А кто не думал?» — я пожала плечами. «Сонай отправилась к Арыну». «Откуда ты знаешь?» «Мне сообщили». Я удивленно взвизгнула, не в силах в это поверить. «Айс, у тебя что, есть доносчики?» Я просто исполняю свой долг. Я должна знать все, что происходит вокруг. Не уверена. Твое умение все тщательно планировать и организовывать впечатляет меня или вызывает тошноту. Я хихикнула. По крайней мере, я жива и наделена властью. Сунай открыто заявила, что будет поддерживать Арына. Я усмехнулась. Она всегда тяготела к нему. Не думаю, что в этом есть что-то плохое. Значит, ты ей доверяешь. Она тоже хочет власти, — кивнула я, — и не скрывает этого. Конечно, когда-нибудь мы станем соперницами. Но я думаю, Сонай будет сражаться честно. Надеюсь, она не причинит вреда Сине. Думаешь, такое возможно? Думаю, мы скоро увидим. «Возможно, тебе стоит поговорить с Арыном», — неуверенно предложила она. «Если он завтра нападет, нам придется отбиваться. Может быть, ты сможешь его разубедить?» «Айзер», — поспешно произнесла я, — «не будь дурочкой. У тебя нет ни единого шанса против Арына. Знаю», — фыркнула она. «Он правда настолько могуществен?» Я широко ухмыльнулась, показав белые зубы. «Давай же, отведи меня к Ириане». Она слегка улыбнулась и взяла меня за руку. Я закрыла глаза, а когда снова открыла их, была уже одна. «И снова здравствуй, наследница воды!» — поприветствовал меня Кербер. Ты, наконец-то, набралась смелости явиться сюда. Чему обязан? Мне не нужна смелость, чтобы противостоять тебе. С каждой нашей встречей он казался все больше и больше. Три головы на мощной шее, повернутые в разные стороны, одновременно рассмеялись. Похоже, он получал какое-то пугающее удовольствие. «Ты хочешь увидеть наследницу огня?» Я старалась отвлечься, чтобы сохранить свои мысли в секрете. Древние существа вроде него легко могли проникать в голову и копаться там. Айзер и Сонай были обучены этому искусству и знали, как уберечь мысли от постороннего вмешательства. Но даже после пяти лет занятий в петле я не научилась этому. Поэтому мне приходилось быть предельно осторожной. Я окинула взглядом скальные могильники, углубления внутри пещеры. Сейчас я чувствовала себя уверенно, но хорошо помнила ту девушку, которая несколько месяцев назад скиталась здесь в вечернем платье пробираясь через грязь и пытаясь убежать от чудовища. Казалось, это было целую вечность назад. «Я хочу забрать наследницу огня», — честно призналась я. «За это придется заплатить». «Да, знаю. Но не думай, что я бессильно против тебя. Ты больше не заманишь меня в ловушку». «Может... Твой приход сюда и есть часть ловушки. Это было бы очень забавно. Не пройдет и секунды, как я передам весть Амону. Если он застанет тебя здесь, ты послужишь хорошей защитой от нападения лорда воды. Я наклонила голову и посмотрела прямо в глаза цвета темной охры. Тогда чего же ты ждешь? Он пошевелил головой, будто бы делая глубокий вдох. Три пары глаз уставились на меня. Он встал на ноги и начал кружить вокруг меня, принюхиваясь. Я чувствую твою силу, произнес он. Его голос звучал гнусаво и протяжно. Мне стало не по себе, но я не собиралась идти на компромисс. В такие моменты мое безумие оказалось как нельзя кстати. «Богини защищают тебя!» «Да, да, да!» — пробормотала я. «Любить богинь опасно, наследница воды!» «А есть ли в этом мире...» «Хоть что-то не опасное!» «Самое опасное мы увидим завтра!» Я улыбнулась. «Ты говоришь о барыне?» «Это доставило мне удовольствие. Я хотела, чтобы они боялись его, избегали его, подчинились ему. Хотела, чтобы он отомстил». «Я говорю о том...» чье сердце разбито. Я нахмурилась, но его хитрый взгляд заставил меня отступить назад. Вопросы так и замерли на кончике языка. Врата в петлю распахнулись, и мне в глаза ударил яркий луч света. Я снова оказалась одна в начале пути, и войти внутрь оказалось сложнее, чем мне казалось. Петля отнеслась к Ариане лучше, чем ко мне. Я была обречена существовать в пустыне, в бесконечной пустоши, как будто сам Элементаль обозлился на водное королевство. Но Ариана, как и Арын, попала в виноградники, росшие среди водопадов. Я нашла ее, одетую в белое платье, перед ручьем. Ее кроваво-красные волосы не спадали до пояса. Она обладала какой-то неземной красотой. Услышав звук открывающихся ворот, она повернулась и медленно встала. «Арын пришел навестить ее, и это чуть не разрывало мое сердце на части». «Нова», — прошептала она с улыбкой, «Ты пришла навестить меня?» Она осторожно выпустила ракушки в ручей. Ее белая кожа почти сливалась с платьем. И в этот момент она напомнила мне наследницу воды. «Разве тебя не должно окружать пламя?» Спросила я ледяным тоном. «После того, как ты умоляла меня спасти дарана «Ты решила полностью отречься от своего наследия?» Ревность захлестнула меня так внезапно, что я не знала, что с ней делать и не могла контролировать слова, слетавшие из губ. «Все в порядке», — она выглядела спокойной. И огляделась. «Кровать королевского размера с белым балдахином». Длинный стол, заставленный всякими яствами на равнине. Кролики, резвившиеся на лугу, и разноцветные бабочки, порхавшие среди цветов. Завораживающий шум водопада. Птицы, поющие свои песни на деревьях. Ей подарили рай. Меня же обрекли на небытие. Все это создал Арын. Я до сих пор не сделала ни единого шага. Кербер был прав. Настоящей ловушкой был мой приход сюда. Чтобы я снова увидела все это и испытала страдания. Он позволил мне забрать ее. Осталось только узнать, какой ценой. Но я заплачу любую цену, чтобы вытащить ее отсюда. Она обвела свои владения красновато карими глазами. Он сомневался, объяснила она. Он просто хотел поговорить. Я вздернула подбородок и приподняла брови, как бы говоря: да ну. Значит, у него нашлось время для разговоров с ней, но для меня не выделил ни одной чертовой минуты. О чем же? «Интересно?» — она нерешительно поджала губы. «Я не могу сказать снова». «У вас теперь особая связь?» «Между нами всегда была особая связь. Задолго до тебя». Я сжала руки в кулаки, стиснула зубы и заставила себя здраво мыслить. Мне хотелось развернуться и уйти отсюда. Хотелось оставить все как есть и преподать ей тем самым урок. Но я понимала, что это полная чушь. Я не могла больше избегать правды и совершать новые ошибки только потому, что все это причиняло мне боль или совершенно меня не устраивало. Все уже и так было достаточно запутано. «Я узнала, что произошло», — сказала я. Наслышана о твоих визитах вежливости, пока я торчала здесь. Глубоко вздохнув, Ариана сделала несколько шагов ко мне. Длинный шлейф платья потянулся за ней. Тебя это волнует? спокойно спросила она. Как она могла быть такой равнодушной? Я его наследница, ответила я но не супруга. Узы королевской власти очень сильны и могущественны, но это не значит, что вы не можете заводить любовные отношения на стороне. «Ты пожертвовала собой и заняла мое место только чтобы добиться его расположения?» Ариана рассмеялась, как будто не могла поверить моим словам, и покачала головой. «Давай присядем». «Сказала она. Похоже, нам есть о чем поговорить». Она обогнула кровать и непринужденно прошлась по траве. Я сделала глубокий вдох, чтобы вернуть себе самообладание, и почувствовала легкое головокружение. Тем не менее, я последовала за ней. «Петля действительно была похожа на виноградники». Мы проходили под гроздьями сочного фиолетового винограда и мимо густой листвы. На земле не было видно ни единого упавшего листика или гнилой ягоды. Харин снова заботился о ней. Она присела на один из стульев, стоящих напротив изящно выкованных качелей, и указала на соседнее место. Все здесь напоминало укромный уголок в саду. Пока я находилась в огненном королевстве, от которого остались одни лишь заброшенные руины, Ариана в петле жила в гораздо лучших условиях. Я выбрала качели, чтобы видеть ее лицо и читать эмоции в глазах. «Хочешь чаю?» — спросила она. «Нет», — тут же ответила я. Ариана разлила жидкость светло-голубого цвета в изысканные чашки из тончайшего фарфора. И хотя я отказалась, она поставила одну из них передо мной на столе. «Мои потомки были шаманами», — начала она. «Именно поэтому я и сбежала из огненного королевства. Я смотрю на пламя, Вижу в нем некоторые образы и интерпретирую их. И подобная сила стала бы адским оружием в руках такого человека, как Эврон. Она сделала глоток чая, не глядя в мою сторону. Она облизнула губы, видимо, насладившись вкусом. Арен приходил ради этого. Он попросил меня... Заглянуть в пламя. Ты не сказала, что он хотел узнать. Она покачала головой. Наконец, наши взгляды встретились. Как ни странно, в ее глазах не скрывалось неприязни, только спокойствие. Если я расскажу тебе, то вмешаюсь в будущее. Но ты рассказала рыну. Ариана задумчиво посмотрела на чистое небо. «Это не считается», — заключила она. Он просто хотел получить подтверждение. Там не было ничего, чего бы он уже не знал. «И это все?» «Мы немного поболтали, как сейчас с тобой. Я не скрываю своих чувств к нему, Нова. Я готова на все, чтобы он снова полюбил меня. Но Арын не такой и никогда таким не был». «Поэтому не мучайся понапрасну». «Что ты имеешь в виду?» «Я вижу, что твое сердце разбито», — ответила она. «Меня совсем не удивило, что она поняла это». «Арын совершенен, но совершенство приводит к проблемам. Раньше он уже терял себя, и это случится снова». «Почему все предостерегают меня от него?» Я оттолкнулась ногой и принялась яростно раскачивать качели. Я словно вернулась в первые дни в элементале. Они постоянно злословят о моем королевстве. «Они не злословят», — поправила она, — «а предупреждают тебя. Видят небеса, я буду любить Арына, несмотря ни на что». Но это не значит, что я готова поддерживать его. За неограниченную власть приходится платить, и поэтому я сбежала из своего королевства. Благодаря силе, которую наследницы отдают своим лордам, те становятся непобедимыми. Так что тебе тоже лучше бежать. Я. Не сбегу из своего королевства, поправила я ее. А должна, — настаивала она. Я видела, как они воевали раньше. В этот раз будет еще хуже, потому что теперь у каждого из них есть наследница. Они убьют друг друга, Нова. А Рын убьет только Амона и Эврана. Уперевшись ногами в землю, я замедлила скорость качелей. Внутри меня снова разгоралась эмоциональная буря. «И сколько тысяч погибнет за это время?» «Столько! Сколько должно погибнуть!» Она вздрогнула и посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Нова!» — предупреждающе произнесла она. «Ты не можешь так думать!» «Это война!» — ответила я. «А чего ты ожидала? Разумеется, будут жертвы!» Амон слишком силен. Ариана нахмурилась. «И не стоит недооценивать Эврона. Допустим, он победит их. А что потом? Когда он столкнется с Дараном и Синой? Тогда в бой вступит армия Айзер». «Ты можешь представить, как Арын и Айзер сражаются друг с другом?» Никто не мог справиться с Арыном, поэтому я даже не стала представлять это. Но у богинь были другие планы. Они говорили, что настало время наследниц. Я отлично знала, что никакая сила не заставит Арына отказаться от трона и короны. «Значило ли это, что однажды и он потерпит поражение?» Я оторвала ноги от земли. «Богини!» — прошептала я. «Какие у них были отношения с Арыном раньше?» Она с облегчением выдохнула. «Ужасные!» — ответила она. «Если кто и ненавидит Арына больше, чем Амон...» то это, несомненно, богини. Почему богини хотят сохранить равновесие, но такая мощь, как у Арына, просто дестабилизирует его? Так и случилось. В какой-то момент Арын отказался их слушать. «Мне пора». Я встала, а потом решительно тряхнула головой. «Ты идешь со мной». «Кербер, все улажено!» «Ты серьезно?» Я кивнула. «Спасибо, Нова». «Не стоит благодарности!» Раздраженно отозвалась я. «Мы квиты!» «Но, чтобы ты знала, ты попадешь не в самый удачный день!» «Прошло семь дней», догадалась Риана. «Значит, она не потеряла счет времени, как я» а меня, казалось, покинуло даже время. Точно. Когда мы подошли к вратам, она схватила меня за руку. «Ты должна остановить его!» умоляюще произнесла она. «Никто, кроме тебя, не сможет этого сделать. Ты должна защитить Арына от самого себя!» Эта сила однажды уже уничтожила его. Не дай ему уничтожить себя во второй раз. Я не знаю, о чем он спрашивал тебя, но у меня такое чувство, что ему это не очень-то понравилось. Да, не понравилось, испуганно ответила Ариана. Совсем не понравилось. Он узнал нечто такое, что изменит многое. От ее тона по моему телу пробежали мурашки, волосы встали дыбом. Он, врата, с грохотом открылись. «Последний шанс выбраться!» — прорычал Кербер. «Дворец скоро падет на вас!» Ариана схватила меня за руку, и мы побежали к содрогающимся каменным вратам. Тысяча мыслей пронеслась в голове. У меня не было времени переживать эмоциональный кризис. Я не знала, что такого увидела в пламени Ариана, раз это так сильно разозлило Арына. Но ненависть богинь к Арыну прекрасно прояснила ситуацию. Кусочки головоломки собрались воедино. Возможно ли, что они намеренно держали меня подальше от него? Может быть, именно поэтому они подталкивали меня к дарану Наши с Арыном проблемы всегда возникали из-за Дарана. А теперь я вообще покинула его и перебралась во дворец Дарана. Неужели богини нарочно расставили мне ловушку? И тут... Я вспомнила пророчество. Скрыться хотела ты от любви лукавства, но все же заявить должна права на царство. Что это значит? Должна ли я бежать от дарана и быть сарыном? Или же я должна бежать от Арына и в то же время защищать от него свое королевство? ново, быстрее! выкрикнула Ариана. Мы обе запыхались. Как раз в тот момент, когда врата практически закрылись, мы в последнюю секунду протиснулись сквозь них. Кербер начал произносить свои собственные заклинания. И я узнала, что это место, запрятанное в самой глубине дворца, называлось «Скальные королевские усыпальницы». Они издавна находились во власти земного королевства, поскольку человечество, как известно, было создано из земли. Такое странное расположение врат смерти служило доказательством того, что у небес отличное чувство юмора, и теперь адская гончая пыталась охранять эти врата. Земля задрожала, как будто началось страшное землетрясение. Мы схватились друг за друга, чтобы устоять на ногах. «Арын!» — воскликнула Ариана, повернувшись ко мне. «Он уже здесь!» она хмурилась и посмотрела на высокий потолок. На обломки камней и пыль, заполнившие пространство вокруг нас. Сквозь потолок просачивалась вода. Мы стояли в центре настоящего хаоса. «Где же он?» — спросила я саму себя. Магия Кербера уводила нас все дальше от ворот. Землю под нами трясло, и обстановка вокруг быстро менялась, словно мы стремительно поднимались на лифте. «Это твоя судьба!» «Наследница небес!» Я услышала шепот в моем сознании, и сильнейшая боль пронзила меня. «Он должен быть в темницах», — ответила она. «Сначала он нападет на огненный народ». «Где находятся темницы?» «Ты хочешь пойти туда?» «Ты знаешь, что я единственная, кто может остановить его», — отозвалась я. Именно за этим я и пришла сюда. Я пообещала Дарену, что не позволю его народу погибнуть в этой войне. «Но война уже началась!» — прорычала Ариана. Грохот падающих камней, шум дождя, крики людей, бегущих навстречу друг другу — все эти звуки были пугающими. «Надо выбираться отсюда!» «Ты иди!» — крикнула я. «А мне надо сделать то, ради чего я сюда пришла!» Она снова схватила меня за руку. «Ты никогда не видела его таким!» — сказала Ариана. «Будь готова увидеть истинного лорда воды!» Нахмурившись, я отдернула руку и покачала головой. «Будь осторожна!» напутствовала ее я. Мы обе разошлись в разные стороны. Мы прекрасно понимали, что не можем здесь колдовать. Ариана побежала вверх по склону, а я стала спускаться вниз, в подземелье. Я предположила, что поскольку шум и голоса доносятся сверху, то Арын еще не добрался до темниц. Поскальзываясь в грязи, я в душе проклинала земное королевство. С каждым разом подниматься на ноги было все сложнее и сложнее. Я была покрыта склизкой жижей, и мне не за что было держаться. Утопая по щиколотку в грязевой луже, я ползком добралась до противоположной стены, а затем вытерла руку о рубашку, ухватилась за стену И медленно встала. Когда пересекала упомянутый Арианой каменный мост, я поняла, что доносящиеся сверху крики ничем не отличались от звуков внизу. Я слышала голоса пленников и их вопли, пока они призывали пролить кровь. Я перешла мост и некоторое время потопталась на месте, стараясь избавиться от грязи на сапогах. Земля по-прежнему содрогалась, но я уже достаточно удалилась от шума, идущего сверху. Прошла через узкую дверь и добралась до винтовой лестницы. Там было темно. «Дай мне хоть немного света», — мысленно прошептала я. Открыв глаза, я увидела, что выстроившиеся через равные промежутки на кирпичных стенах факелы одновременно загорелись. Лестница была настолько узкая и извилистая, что с каждым шагом у меня все сильнее кружилась голова. На одном из поворотов я запнулась при виде дневного света и грохнулась лицом вниз. «Прекрати, Арын!» — услышала я голос. Поджав губы, я взяла себя в руки и, несмотря на острую боль в носу, Встала и прижалась к стене. Мои ладони горели, а левое колено ныло. Подгоняемая адреналином и превозмогая боль, я продолжала продвигаться вдоль стены. Достигнув конца, я вытянула голову. Снова стало темно. Но когда я увидела сражающихся, у меня перехватило дыхание. Даран и Арын стояли лицом к лицу на решетке из металлических прутьев с небольшими квадратными отверстиями. Их окружали высокие стены, а внизу находились сотни эльфинов. Они содержались в ямах, возможно, гробницах под земным королевством. Огненный народ. Я предупреждал твоего отца, холодно произнес Арын. Я всех вас предупреждал. Он повысил голос. Ты не в силах это остановить, Дарен, но ты можешь остановить, отозвался Дарен. Это не их вина, как и не вина моего народа. «Они не должны расплачиваться за ошибки Амана и Эврона», — обреченно сказал Даррен. «Убив их, ты не вернешь себе трон. Твой народ будет страдать так же, как страдал мой!» Арын обернулся и посмотрел вниз, а затем снова повернулся к Даррену. «Тебе лучше отступить!» «Как ты поступил, когда нас преследовали?» «Тогда я не был лордом!» — прорычал Даррен. «Я не мог остановить их!» «Ты был моим другом!» — крик Арына был полон боли и отчаяния. Его голос ударился о перила и эхом отскочил назад. «Ты даже не предупредил нас! Ты просто ждал, пока они нападут!» То, что я слышала о разрушениях тех времен, отзывалось во мне сильнейшей болью. Воспоминания, которые невозможно было увидеть, но можно почувствовать. В тот момент я перестала на него злиться. Видела, как нестерпимая боль может загнать человека в угол и ожесточить. Безумие Арына проистекало из этой жестокости. «Элементаль!» — устанавливает правила Арын. «Я ничего не мог сделать!» «Ты даже не попытался!» «Хорошо, пусть это моя вина. Так заставь заплатить меня, если хочешь!» Эта земля повидала уже достаточно смертей. Ты ничего не вернешь, если уничтожишь еще одно королевство. Я пытался быть хорошим. Голос Арына был холоден, как лед. Но ты продолжал играть в свои игры. Ты забрал свой камень у моей наследницы. Преследовал водный народ даже в мое отсутствие. Ослабил его. Ты ничего не сделал, чтобы вернуть меня. Когда ты вернулся, вернулся и Эврон. Любой здравомыслящий человек знал, что так и будет. Я пытался уберечь элементаль от разрушений, которые ты сейчас несешь. Прорычал он. Оставив его под властью Амона, он долгие годы преследует твой народ, Даран, а ты только и делаешь, что отсиживаешься в сторонке. По-твоему, развязать войну — это великий подвиг? Даран буквально повторил мои мысли. Я прижалась головой к стене. «Это никогда не закончится!» — продолжал он. «Вы не можете продолжать убивать друг друга!» «Нет!» — спокойно ответил Арын. «После того, как Аман, Эврон и их люди будут мертвы, нечего будет продолжать. Тогда тебе придется убить и меня». «Ты больше не лорд!» — напомнил Арын. Твое убийство никак не навредит мне. Мы ведь друзья. Друзья, которые плетут интриги за моей спиной. Упрек Арына был почти очевиден. Ты все это время знал, что вас с новой связывает близнецовое пламя. Ты играл со всеми нами, как с марионетками. Даррен отступил назад. Он явно не ожидал услышать этого. Возможно, зная я, о чем идет речь, тоже бы удивилась. В этот момент напряжение между ними обострилось, и они оба заговорили, внезапно нарушив затянувшуюся паузу. Это не было похоже на обсуждение настоящего. Скорее, исповедь прошлых грехов. «Ты не имеешь права ждать от меня пощады, особенно после того, что ты сделал с моим народом, моим королевством и моей наследницей! Я бы никогда не причинил вреда Нови, и ты это знаешь, даже если бы захотел!» Низким голосом произнес Дарен: Я не поняла ни слова из его речи. «Я должен был забрать камень!» «Должен был защитить ее от этой разрушительной силы, которая уничтожила тебя. Тебе прекрасно известно, что бы случилось. Попади камень водного королевства Каману! Если тобой движут благие намерения, Даррен, почему бы тебе не передать камень мне?» «Не могу», — ответил он. «Камень лишает тебя контроля». «Так было всегда. Я больше не позволю этому случиться. Я считал тебя братом!» — сокрушенно произнес Арын. «Поддерживал, когда твоя семья отвернулась от тебя. От тебя мне нужна была только дружба. Я поступил так как раз потому, что ты мой друг. Ты просто не осознаешь». Что с тобой сделала эта сила? — Я прекрасно все осознаю! — вскричал Арын. — Знаю, каково это — жить с ней. Я жил с ней веками, был раздавлен этим грузом ответственности и с трудом сдерживал себя, хотя мог одним пальцем уничтожить целый мир. Но ты забрал ее у меня, лишил всего, что было мне дорого. элементаль. «Не заслуживает лучшей участи! Я не оставлю его в ваших руках!» «В конце концов, все умрут», — сказал Даррен. «Ничего не останется. Даже Нова погибнет». «Где было твое милосердие, когда ты толкнул ее в волну?» Я сжала руки в кулаки. Нестерпимая боль пронзила грудь, и я почувствовала, как каждый нерв в теле напрягся. На глаза навернулись слезы. Я не могла ни понять, ни переварить услышанного. «Это был единственный выход», — произнес Дарен хриплым, почти безжизненным голосом. «Я прикусила внутреннюю сторону щеки, чтобы сдержать себя. Я пришел за Эвроном». Тебе ничего не грозило. Ты не представляешь, что такое беспомощность, — прорычал Даран. Ты загнал меня в ловушку, развязал великую войну и умер, бросив меня одного в этом мире. Я годами строил планы, как победить Амона. Я столько всего пережил, а потом ты вернулся — и попытался начать новую войну и выкинул меня из игры. Это не просто война с Эвроном, Рын. Это война за Элементаль. Нова была моим единственным вариантом испортить вам эту игру. Нова была твоим вариантом для многих задач. За все это время ты даже не подумал о том, что пришлось пережить Нове что пришлось пережить мне. «Нова принадлежит моему народу, а ты заставил ее страдать. И теперь ты смеешь просить пощады для своего народа!» Это были последние слова, сорвавшиеся с губ Арына. Снова раздался грохот. Нетрудно было догадаться, что настал переломный момент. До моих ушей донесся шум воды, выливающейся из океана и бьющейся о скалы, разбивая их в дребезги. Наконец я вышла из укрытия и встала перед ними, задыхаясь, как будто только что бегом спустилась по лестнице. По центру между ними образовался ужасающий водоворот. Вода каскадом стекала по перилам, и эльфины под нами с криками метались из стороны в сторону, пытаясь выбраться из клеток. Я подняла руки в воздух и сцепила их вместе. Закрыла глаза и инстинктивно начала нашептывать заклинание в уме. Снова открыв глаза, я с силой сжала ладони, и страшный водоворот исчез. Они оба Одновременно уставились на меня. Дарен с искренней благодарностью, а Арын с трудно-контролируемой яростью. Ты не можешь этого сделать, нерешительно сказала я. Мое сердце бешено колотилось в груди. Ты не можешь просто убивать кого-то. Вот только не думай, что пленники внизу так уж невинны. Арын держался уверенно и твердо, а его голос звучал жестко и холодно. «Именно они сражались на войне и пытались уничтожить твой родной народ». Я заколебалась, но все равно взглянула на сотню эльфинов внизу, на страх и одиночество в их глазах. «Не все», — вмешался Даррен, — «там находятся и обычные крестьяне». «Родители многих детей». Аренс снова посмотрел на меня. В эту минуту он походил на бурлящий океан. Я чувствовала, что это последнее противостояние между нами. От моих действий зависела наша дальнейшая жизнь. Либо я разозлю его еще больше и все испорчу, либо совершу ужасную ошибку, и позволю ему превратиться в монстра, о котором все меня предупреждали. «Войны так не ведут», — наконец сказала я. Говорить было трудно. Мне пришлось откашляться, прежде чем продолжить. «Ты просто заживо похоронишь их здесь. Ты не даешь им ни шанса на спасение». «Нам тоже не дали». «Знаю» ответила я, пытаясь успокоить его. «Но у нас больше чести, чем у них!» «Дело не в чести, а в силе!» Арын снова поднял руку, и когда он резко опустил ее, заключенные под нами с криками погрузились в воду с головой. Он проверял их кровь, хотел посмотреть, выживут ли они. «Не надо!» Выкрикнула я. «Я не хочу с тобой сражаться!» Он посмотрел на меня взглядом, от которого все мои внутренности сжались в тугой узел. Он передернул плечами. Понял, что я собираюсь ему противостоять. Теперь я пыталась рассчитать, чья волна ударит быстрее, когда мы запустим их друг в друга. «Возможно, ты была права», — сказал он. «Мы уже начали войну, Ново. Задыхаясь от боли, я раскрыла правую ладонь так, чтобы она была обращена к небу, а затем резко подняла ее вверх. Действие, противоположное тому, что сделал он. Арын удивленно посмотрел вниз, и я увидела, как побелели его зрачки. «Используешь силу!» дарованную тебе моим королевством, против меня?» С презрением спросил он. Синева его глаз становилась все ярче и глубже. На губах появилась улыбка, одновременно злая и безумная. Внезапно я воочию увидела все, о чем меня когда-то предупреждали. Я подумала, что есть только один способ — «Остановить все это. Ты не стал вытаскивать меня из петли, чтобы не лишиться своих сил», — сказала я, сглотнув. «Но то, что ты не вытащил меня, ослабило тебя. Теперь в этом мире есть кто-то, кто может противостоять тебе». «Я правда не хочу этого делать, Арын. Это причиняет мне боль. Пожалуйста, не вынуждай меня!» Я подняла брови, недоверчиво глядя на него. Я старалась не кричать, но мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывала. И тем не менее, мои слова не произвели на него впечатления. «А выглядит так, как будто тебе». «Ничего не стоит сделать это», — прошептал он, гордо вскинув подбородок. Но его лицо на мгновение исказилось от боли, и это подарило мне надежду. «Ты никогда ничего не делала для нас. Ты не пыталась найти наше королевство. Ты искала дом в мире, который отверг тебя». Он подошел ближе и встал прямо передо мной. С каждым его шагом небо и земля, казалось, стонали. Я чувствовала себя маленькой лодкой, попавшей в шторм. Много лет назад Ариана сбежала ко мне, потому что не хотела, чтобы Эврон становился сильнее за счет ее силы. Она пожертвовала собой, чтобы защитить Элементаль, чтобы защитить весь народ. И это было первое что я в ней полюбил. Она по своей воле отправилась в петлю, потому что знала, что так будет лучше для Элементаля. Айзер осталась в земном королевстве, потому что знала, что таким образом она сможет сделать что-то хорошее для Элементаля. Сунай переступила через Сину и пришла ко мне, потому что знала, Что так будет лучше для ее королевства и для Элементаля?» Арын наклонился чуть ближе. «Ну, а ты, Нова, что сделала ты, как наследница, для своего королевства, для меня, для Элементаля?» Лодка опрокинулась от удара волны. Я оказалась среди бушующих вод. Вода касалась меня, как будто хотела обхватить и сжать мою шею, а мои пальцы лишь соскальзывали. «Никто не пытался их убить!» — защищалась я. Мне было ненавистно то, как жестоко он со мной обошелся. «Мне жаль, что я не стала той идеальной наследницей, которую ты хотел, Арын!» Я больше не могла сдерживаться. Ты тоже совершаешь ошибки, совершаешь, но никогда не признаешь их. Я всего лишь пыталась поступить так, как считала правильным. Мне не безразлична судьба моего королевства, не безразличен ты. Я вовсе не быть вдали от тебя. Нет, это разбивает мне сердце. И все же ты можешь оставаться вдали. Арын перевел свой пристальный взгляд на Дарына. Осознав, что все это как-то связано с ним, я инстинктивно отступила назад. Лорд Огня не проронил ни слова. Арын снова с вызовом посмотрел на меня. «Пусть будет по-твоему. Хочешь увидеть настоящую войну?» Он снова взмахнул рукой в воздухе, но на этот раз открылись двери всех клеток. «Сегодня лорд воды делает то, что его собственные лорды не могли сделать годами. Он освобождает огненное королевство!» Замки, удерживавшие огненный народ в темницах, с грохотом сломались эльфины начали карабкаться наверх, используя друг друга в качестве лестницы. Арен посмотрел на меня с разочарованием в глазах и испарился. Я просто наблюдала за тем, как он растворяется в воздухе и исчезает на моих глазах. Я протянула руку и почувствовала пустоту. Здесь остались только Дарен и я. И огромный беспорядок.